Выпячивал грудь и даже засовывал руку за пазуху, как скверный актер, играющий полковника, и орал что-то о победе до конца. Неловко, смешно, бессмысленно. А когда вдруг обнаружилось, что мамаша Винникен тайком пробралась через лес, мимо немецких и американских позиций, чтобы достать на той стороне у брата-пекаря немного хлеба, их служебный пыл стал опасным для жизни». Офицер хотел расстрелять мамашу Винникен и двух других женщин за шпионаж и саботаж. На одном из допросов мамаша Винникен призналась, что разговаривала там с американским солдатом. Но тут мой отец, насколько я помню, второй раз в жизни, проявил необычайную энергию, вывел женщин из импровизированной тюрьмы, нашей прачечной, и спрятал на лодочной пристани у самого берега. Он вел себя настоящим храбрецом, кричал на офицера, а тот на него. Самое смешное в этом офицере были ордена, подпрыгивавшие у него на груди от возмущения. Причем моя мать своим мягким голосом повторяла, «Но, господа, господа, есть же все-таки границы!» Ее во всем этом деле расстраивало только то, что два джентльмена кричали друг на друга. Отец сказал... «Этих женщин вы тронете только через мой труп. Стреляйте!» И он действительно распахнул пиджак перед офицером и подставил грудь. Но тут солдатам пришлось отступать, потому что американцы уже заняли Прирейнские холмы, а женщины могли спокойно вылезти из лодочного сарая. «Да, самое неуместное в этом майоре... Или кто он там был такой?» Были его ордена. Без орденов ему, быть может, еще удалось бы выказать хоть какое-то достоинство. И теперь, когда я вижу на маминах журфиксах этих поганых мещан с их орденами, я всегда вспоминаю того офицера, и даже Зомер Вильдовский орден мне кажется сносным. Про-экклесия, или что-то в этом духе. Для своей церкви Зоммервильд делает серьезные дела. Своих художников он держит на Цугундере, и у него хватает вкуса считать, что орден как таковой носить неловко. Он его и надевает только на процессиях, на парадных местах или на телевизионных передачах. Но эти передачи лишают его даже тех остатков стыда, которые ему как-никак присуще. Вообще, если наш век заслуживает какого-то названия, то его надо назвать веком проституции. Люди привыкли к словарю публичных девок. Как-то я встретил Зомервильда после одного из выступлений по телевидению. Может ли современное искусство быть религиозным? И он меня спросил, «Ну как я, хорош? Я вам понравился?» Ну, в точности, те вопросы, какие проститутки задают на прощание своим клиентам. Не хватало еще, чтобы он сказал «Порекомендуйте меня своим знакомым». Я ему тогда сказал «Вы мне вообще не нравитесь». Так что и вчера понравиться не могли. Это его совсем пришибло, хотя выразил я свое впечатление о нем, стараясь щадить его самолюбие. А выступал он отвратительно. Чтобы блеснуть какими-то дешевыми примерами своей эрудиции, он из собеседника, несколько беспомощного социалиста, сделал котлету, оставил от него мокрое место, а может, просто стер в порошок. С хитрым подходцем он спрашивал, «Так-так, значит, раннего Пикассо вы считаете абстракционистом?» и перед десятью миллионами телезрителей изничтожал старого седого человека, бормотавшего что-то о политике в искусстве, срезав его вопросом, «Ах, вы, наверное, говорите о социалистическом искусстве, может быть, даже о социалистическом реализме?» Но когда я назавтра встретил его на улице и сказал, что он мне не понравился, он совершенно сник. То, что он не понравился одному из десяти миллионов, тяжело ранило его самолюбие. Но это с лихвой было искуплено настоящим потоком приветствий и похвал.